Fins demà! Солнце за окном дожди Каплю режет стекла на куски, как острые ножи Канатами связали мечты все мои возможности Ветер молодой порвал все старые мои стихи. Решил пройтись по берегу реки прохладно дождь это вода, его за это не любить не надо Выхожу за ограду медленно, иду по улице Со мной бегут ручьи, одних под зонтиками курица На лицах проплывающих тревога и волнение По радио и телевизору опять предупреждение Мне не испортит настроение, такая ерунда Ведь есть на этом свете половинка У меня одна, которая спешит раньше меня попасть домой И покачает головой, увидев полевой букет Уже и ужин подогрет, и я встречаю у порога Приятно будет ей хотя бы немного Пускай течет надо мной, и он поднимается облаками со дна Ты веришь меня? Я верю в тебя Пускай течением уносит меня Мысли размоют речная вода Ты веришь меня? Я ja crec en tu Как осенние листва кружатся в голове Чувствую себя счастливым, с собой наедине По пояс тростнике на отражение в воде смотрю Как бы странно мне казалось, в нем себя не нахожу в лужу превращается земля, уходит из-под ног Пожалуй, нужно возвращаться, начинается потом А время неустанно приближает темноту и вечер Попытался сделать шаг, не отпускает ветер плечи Молния калечит небеса яркими разрядами На землю падаю, потом ползу пойду из града Радуюсь, что скоро будем вместе в голове песни метров 200 остается пробиваться И я на месте под ногами почвы чавкает Будто целует ноги странно прекратился дождь и солнце на дороге Вижу вдалеке тебя Кричу на радостях, постой А ты проходишь мимо со слезой, качая головой и Пускай течет надо мной река И он поднимается облаками со дна Ты веришь в меня? Я верю в тебя Пускай течением уносит меня Мысли размоет речная вода Ты веришь в меня? Estic molt i very Хожу вслед за тобой в гостиную, даже обидно Взглядами встречаемся с тобой, а радости невинно Я пришел к тебе с повинной, если чем тебя задел Возможно, просто утром попрощаться не успел Затем присел с тобой рядом, у тебя слезы градом Трижды в трубку я сказала, не поверила гудкам Рука твоя трясется, пульт держа, ПТВ спам Новости какие то нашла, остановив экран Тут сердце мое стиснуло, она немного взвизнула Выносит мое тело из воды, как так случилось? Обнять тебя хотел, но у меня не получилось и началось в истерике С дивана ты скользнул вниз Я кричу, ты кричишь громче Сегодня это можно Поверь, мне будет сложно засыпать ночью Тебе, наверное, больно А представь, как будет мне Главное, что я в тебя поверил А ты веришь мне Пускай течет надо мной и Ил поднимается облаками со дна Ты веришь меня Я верю в тебя Пускай течением уносит меня Мысли размоет речная вода Ты веришь в меня